Глава одиннадцатая Я замечаю, что происшествия, которые случаются со мной в последнее время, по моему скромному суждению, гораздо лучше облекаются в форму рассказа, нежели раньше, когда я не вел дневник, а был погружен в монотонную трясину реальности. А если точнее, барахтался в однообразной пучине строительного бизнеса. В серой будничной рутине дней, неотличимых друг от друга. Вот сегодня, к примеру, произошло такое, что без сомнения будет отмечено в моем дневнике. Это никак не связано с темой повторения, и потому, быть может, мне и понравилось, ибо позволило мне отстраниться от этого назойливого вопроса и на несколько мгновений высунуться наружу, чтобы вдохнуть свежего воздуха, хотя, согласимся, в самом процессе дыхания заключена идея повторения. Произошло же это у киоска, где сияла изобильная, красой, хорошенькая киоски орша, у которой я каждый день покупаю газеты. Все шло своим, вечно желанным мне чередом, но вдруг я с удивлением заметил, что прямо ко мне, протягивая руку, направляется некий субъект с квадратным, будто выписанным кистью кубиста лицом, так подумалось мне в тот миг, и с разноцветной кожей на руках, что было уродливо до нельзя. Я поймал себя на том, что слегка или не слегка замялся перед тем, как протянуть руку этому татуированному чудовищу. Однако делать было нечего. Не подать ему руки значило бы осложнить ситуацию. «Как я рад, что могу наконец приветствовать вас», — сказал этот квадратный прохожий. «Тем паче, что вчера видел вас по телевизору». Насколько мне известно, я сроду не выступал по телевидению Ну, ни разу в жизни не бывало такого, а потому подумал, что этот татуированный господин либо ошибся, либо просто сумасшедший. «Прекрасно выглядели», — продолжал он. «И я был горд, что мы с вами как-никак однокашники. Вместе учились у иезуитов. Меня зовут Балюда. Эта фамилия сначала сбила меня с толку, потому что я уж лет сорок разыскивал человека, который носит ее, а в колледже он был моим другом. Однако тут же сообразил, что трудно, если не невозможно, этому субъекту при такой, рискну сказать, конфигурации оказаться тем, кого я ищу. Хотя в нашем колледже было много болют. Он мог оказаться его родным или двоюродным братом. Кубический прохожий начал сыпать именами самых знаменитых наших священников и преподавателей, из чего я смог заключить, что он в самом деле учился со мной, и что единственная его ошибка, простительная, впрочем, в том, что якобы видел меня по телевизору. А дело-то все в том, что меня стала радовать наша встреча. Ибо я увидел, и такая возможность выпадает мне нечасто, что истинная сила чувств, испытанных в былые времена, резко отличались от чувств нынешних. Помню ли я падре-караля, вопрос бы заставил меня предаться воспоминаниям о нашем непонятном учителе, читавшем нам на уроках средневековые стихи. А когда вскоре возникло имя падра-гевара, я тотчас увязал его с тем священником, который нещадно тиранил детей и однажды на туманном рассвете покончил с собой, бросившись на школьный двор с крыши мрачного здания. В Досталь можно было бы потолковать об этом загадочном происшествии, Но Балюда предпочел поскорее перевернуть страницу и довольно нервно потревожить тень всегда загорелого и такого требовательного преподавателя гимнастики Падре Бенитеса. Самого человечного из всех педагогов и единственного, кто до прихода в колледж был неутомимым волокитой. Разумеется, помню. В ходе разговора я оживлялся все больше, но Балюда, не разделявший мое настроение, вскоре сообщил мне печальное известие, Падре Бенитас на занятиях неизменно высмеивал его, дразнил и уверял, что тот будто сошел с полотна Мурилья. «Что было довольно странно», — сказал я себе, — «потому что невозможно себе представить, будто у Балюды были хоть когда-нибудь столь тонкие черты лица, чтобы можно было уподобить его ангелочку, писанному Мурилью». «Что-то пошло не так, и с каждой минутой все хуже» когда я выяснил, что кубический прохожий учился на пять лет позже, и я не видел его никогда в жизни, потому что в колледже не обращал внимания на мелкоту из младших классов. Я вознегодовал. Сначала про себя. Сказал бы он раньше, я бы не стал тратить на него время. Я стал сердиться. Потом злиться, потом ериться, и, наконец, не сумев сдержаться, ибо все, что имеет отношение к священным для меня воспоминаниям о школе, принимаю очень близко к сердцу обрушил на него град упреков за то, что оказался настолько двуличным, что сумел создать ложное впечатление, будто мы учились в одном классе. «Как смел он заставить меня потерять столько времени на такого урода?» «Такого кого?» — спросил он недоверчиво. «Такого жирного и мерзкого урода», — сказал я. Он невозмутимо осведомился, не воображаю ли я, что сам по сей день остаюсь худеньким. Он так и сказал «худеньким». И неужели я думаю, что окружающим незаметно, что у меня отсутствует половина мозга? Половина мозга? Неужели его так задело определение урод? Да, половина мозга, — сказал он. Это и вчера по телевизору было видно, когда я возвестил выход из кризиса. Какой телевизор, какой кризис и какой именно выболюда? Почел себя обязанным уточнить я. Невозмутимо и упорно он поинтересовался, не от сидения ли в телевизоре я так раздулся, бы ему кажется видите ли что и у него есть право вплетать ложь в свои речи а потому он к примеру сказал что я тучин хотя это не соответствует действительности хотя и честь меня тощим тоже значило бы погрешить против истины и неужели же почти выкрикнул он только у вас барчуков есть право лгать барчуков это что же классовая борьба докатилась до квартала койот падра короля — сказал я ему. — Мы называли Петушок вот так, просто и без затей. Петушок, помните? Он был настолько вне себя, так разозлен, что резко рванул с места и большими юношескими шагами пошел прочь, оставив меня, запнувшегося на полуслове меня, ошарашенного и потерявшего до речи, меня, отторгнутого от киоска и от самой жизни. «Петушок!» — громко крикнул я ему вслед, исключительно ради того, чтобы убедиться, что мне все же удалось унизить его, уязвить и оскорбить. Но он уже завернул за угол и оставил в воздухе нечто вроде следа — отпечатка геометрической фигуры. Кубистических я мог поклясться очертаний. Говнороскоп 11 Есть все условия для того, чтобы создать благоприятную атмосферу в доме и в семье, с которой наладятся взаимопонимание. Этой фразы пеги дей хочет сказать мне «Мак, обрати свой взор к домашнему очагу, к милым сердцу пенатам, а меня оставь в покое». Долбанный гороскоп. Энд. В книжной лавке Субита, вернее сказать, в том кошмаре, из которого я только что вышел, я обнаружил, что Пегги Дэй опубликовала дневник на 7000 страниц. Философемы, описание дня, проведенного на лоне природы, беглые впечатления... Портрет реальных людей, милые подробности жизни в кругу семьи, наблюдение над уличной жизнью, озабоченность состоянием здоровья, растущая тревога за будущность, душераздирающие впечатления от бессонницы, праздное умствование, разнообразные воспоминания, причем ни в одном из них мне места не нашлось. Путевые заметки, афоризмы, даже разбор бейсбольных матчей. Последнее, надо полагать, и шарахнуло меня с такой силой, что я проснулся.